Когда же, наконец, он поднял голову, то увидел, что в доме совсем темно. Оказывается, все это время он читал без света уже совершенно неразличимые слова. Его охватил еще больший ужас. Гет будто прирос к стулу и страшно замерз. Потом, оглянувшись, он заметил возле закрытой двери нечто темное, скорчившееся, похожее на какую-то бесформенную тень, своей чернотой, выделяющуюся даже в окружающей ее тьме. Казалось, это нечто тянется к нему, что-то шепчет, зовет его, но понять смысл произносимых им слов Гет не мог. Дверь внезапно распахнулась. Кто-то вошел, высокий, окруженный ярким белым сиянием, громко и яростно зазвучал его голос — и черная тень исчезла шепот ее затих заклятие было снято темный ужас улетучился из души геда но новый страх охватил его ибо это Агион, великий маг стоял в распахнутых дверях объятый светом а на конце его дубового посоха горел белый огонь волшебник молча прошел мимо геда Зажег лампу и убрал книги на полку. Потом обернулся к мальчику и сказал. «Никогда не произноси больше этого заклятия, только если жизни твоей будет угрожать смертельная опасность». «Ты открыл книги, чтобы найти именно это заклинание?» «Нет, учитель», — прошептал Гет, сгорая от стыда, и рассказал Агиону, что именно искал он там и почему. «Разве ты забыл? Ведь я уже как-то говорил тебе, мать этой девочки, жена лорда Ре Альби, известная чаровница». И правда, Агион однажды говорил об этом, но Гет пропустил его слова мимо ушей. Зато теперь убедился, что его учитель никогда и ничего не говорит ему просто так. «Сама эта девушка уже наполовину ведьма». Возможно, именно ее мать сделала так, что вы встретились и заговорили друг с другом. Возможно, именно она раскрыла книгу на нужной ей странице, которую ты и прочел. Она служит совсем не тем силам, которым служу я. Мне неведомы ее намерения, но я знаю, мы с ней враги. А теперь, Гет, слушай меня внимательно. Неужели ты ни разу не задумывался о том, что всякая сила окружена опасностью, точно так же, как источник света тьмой? Колдовство не игра, оно не предназначено для забав или удовлетворения простого тщеславия. Подумай об этом, ибо каждое слово, каждое действие, связанное с нашим искусством, с волшебством, говорится и совершается либо во имя добра, либо во имя зла. Прежде чем что-то сказать или совершить, ты непременно должен узнать цену, которую за это заплатишь». Мучительный стыд заставил Геда воскликнуть. «Но откуда мне знать обо всем этом, учитель, если ты ничему меня не учишь? Я уже сколько живу у тебя, а все еще ничего особенного не сделал, ничего особенного не видел». «Зато теперь...» «Ты видел кое-что особенное», — ответил ему волшебник. «Там, в темноте, возле двери. Хорошо, что я вовремя вошел». Гед молчал. Агион опустился на колени, положил в камин дров и разжег огонь, потому что в доме было холодно. Потом, по-прежнему стоя на коленях, спокойно проговорил. «Гед, юный мой сокол, ты ведь здесь не на привязи и не в услужении у меня. Не ты пришел ко мне, я к тебе». Ты еще слишком молод, чтобы сделать свой выбор, но я за тебя его сделать не могу. Если хочешь, я отправлю тебя на остров Рок, где изучают высшие искусства. Любым из них ты сможешь овладеть в совершенстве, ибо велика сила, заключенная в тебе. Надеюсь, она сильнее твоей гордыни. Я бы, пожалуй, оставил тебя здесь, при себе, потому что обладаю именно тем, чего тебе не достает но против твоей воли я не пойду. А теперь выбирай, реальби или рок.